Голова, 215. Лоу Вино оказалось не жгучим, а немного сладковатым, что существенно отличалось от безвкусности духовной жидкости. Тем не менее, в тот момент, когда вино вошло в его желудок, ощущение тепла заполнило тело. Ван Ли не мог ясно чувствовать, что духовная энергия в его теле увеличивается, заставляя его вздрогнуть. Чэн Сянь выпустил смешок и сказал, "Эта вода из духовного источника». которые мой мастер подготовил специально для алхимии, и если посмотреть на всю страну Чу, то такая вода встречается крайне редко. Я использовал плоды этих двух обезьян, которые они хранили некоторое время, чтобы сделать немного вина. Брат, если бы это был кто-то другой, я бы не позволил им пить что-то настолько хорошее. В тот момент, когда он произнес эти слова, две обезьяны выпустили несколько сердитых рыков. Они явно были очень недовольны тем, что сделал Чиньсянь. Вскоре после этого со скоростью духовных обезьян они уже были далеко, и восточный двор появился перед ними. Восточный двор сильно отличался от южного двора. Весь восточный двор парил в воздухе и был окружен облаками. Если не смотреть внимательно, никто не смог бы даже увидеть здание из белого нефрита внутри облаков. Журавли пролетели через облака, и волны звонкого смеха заполнили восточный двор. В определенном диапазоне восточного двора приятный аромат заполнил воздух. Чэнь Сянь мечтательно посмотрел на восточный двор, он вздохнул и пробормотал. «Почти все женщины-культиваторы находятся в восточном дворе. Только подумай обо всех красавицах, что внутри. Если бы мог жить там в течение одного года, я был бы доволен». Глаза Ван Ринни слегка загорелись, он не обратил внимания на то, что говорил Чэнь Сянь, и сосредоточил свое внимание на ограничении, размещённом под восточным двором. Эффект этого ограничения, очевидно, заключался в том, чтобы заставить восточный двор парить, и оно также имело некоторое влияние, которое блокировало введение извне. Группа журавлей вылетела из тумана, семь или восемь девушек сидели на журавлях, каждая из них была хороша как цветок, и имела изящные изгибы, особенно девушка впереди, которая была классом выше остальных. Она прибыла к этим двоим на журавле, посмотрев на них, она закричала. «Восточный двор, запрятная зона!» После того, как она закончила, она одарила Чен Сяня взглядом и злобно сказала. «Чен сянь почему ты снова здесь? Если ты пришел опять беспокоить сестру Тонг, не вини меня за безжалостность Чен Чэнь-Сянь надул губы. В то время, пока он тёрмёк духовной обезьяны, он сказал. «Чэнь-Лень, мы пришли из одной деревни, почему ты так ведешь себя? Я даже держал тебя, когда ты была ребенком. Ты все еще помнишь?» Я до сих пор помню то время, когда я держал тебя, и ты обмочила штанишки. Когда Ван услышал услышал это, он сразу же погладил голову духовной обезьяны. Обезьяна была умной и быстро сделала несколько шагов назад. Лицо девушки быстро покраснело, а затем позеленело. На нем отразилась ярость. Она хлопнула по своей сумке, вынула три летающих меча и закричала: "Ты все еще говоришь об этом? Это еще не конец!" Три летающих меча полетели в сторону Чэнь Сяня как молнии. Чэнь Сянь сделал несколько шагов в сторону и увернулся от летающих мечей. Он достал нефритовый талисман и послал в него некоторую духовную силу. Внезапно сформировался световой экран окружающей область. Он сказал, «Не сходи с ума, ты только обмочилась. Братья не возражал. Даже сейчас, если тебе хочется...» Прежде чем он даже закончил говорить, ерость девушки достигла своего предела. Она махнула рукой, и появились три колокола. Они испускали звонкий звук. Глаза Ванлине стали серьезными. На этот раз духовная обезьяна отступила даже больше без его команды. Ванлинь также быстро переместил свою руку и сформировал ограничения. Все это произошло почти мгновенно. В тот момент, когда девушка взмахнула рукой, Ванлинь закончил ограничение. Волны звонких звуков пришли с колоколов. Сначала они были мягкими, но становились громче и громче, пока не стали похожи на ревущий гром. Было ясно, что гнев девушки достиг своего предела, и она распространила свой гнев на Иван Линя. С ее точки зрения, все те, кто был с Чэнь Сянем, не могли быть хорошими людьми. Чэнь Сянь громко вскрикнул, он криво улыбнулся и подумал, что зашел слишком далеко с шуткой. Он не ожидал, что она ударится во все тяжкие за такие глупости в детстве. Световой экран перед ним несколько раз встряхнула под грохотом, а затем он рухнул, Чэнь-сянь сделал глубокий вдох и выплюнул желтый свет. Волны ароматных трав появились желтым светом и сразу же превратились в духовную обезьяну. Тело духовной обезьяны не было большим, но она испускала свирепую ауру. Духовная обезьяна, на которой сидел Чэнь-сянь, издала гневный рев и сбросила Чэнь-сяня. Она встала на колени на земле и низко поклонилась духовной обезьяне, образованной желтым светом. В то же время меньшая духовная обезьяна сделала то же самое, хотя Ван Линь не был сброшен как чинсянь, а слез с неё сам. Духовная обезьяна, образованная жёлтым светом, совсем не беспокоилась по поводу исходящего звона. Ее живот вздулся, и она выплюнула поток воздуха. Вдруг звенящий звук был отброшен обратно. Лицо девушки побледнело, она откашляла небольшое количество крови и яростно уставилась на чинсяне. В глазах всех девушек позади нее отразился гнев, и они вынули сокровища, готовясь к нападению. Что касается звона, который двинулся к Ванлинию, он немного помедлил перед его телом и, как ни странно, исчез без следа. Хотя культивация в Ванлине была низкой, его острые и знания ограничений все еще были при нем. Этого было более чем достаточно, чтобы остановить атаку простого младшего на стадии возведения основания. Все точки, на которые было нацелено ограничение, были самыми слабыми для атак точками звуковых волнах колоколов. Обезьяна, сформированная желтым светом, вдруг повернула голову и посмотрела на Ван со странным выражением. Затем ее тело рассеялось и вернулось обратно в желтый свет, который был поглощён Чэнь Сянем. «Не нападайте! Я здесь не для того, чтобы воевать, а вместе с ним, чтобы найти кое-кого!» Выражение лица Чэнь Сяня было горьким, он думал, что не сможет проникнуть во двор. Это все его вина. Если бы он не обидел эту девушку, Чэнь Линь, сейчас у него не было бы этой проблемы. «Найти кого? Может ли это быть старшая сестра Тонг?» Чен Линь взяла таблетку из сумки и проглотила ее. Ее лицо возвращалось к норме, пока она смотрела на Ван Линя презрительным взглядом. Выражение Ван Линя оставалось спокойным, когда он смотрел на девушку. Он ответил, «Человек, которого я ищу не старшая сестра Тонг». Чэнь Сянь быстро сказал, «Это Ло Юэ!» Чен Линь нахмурилась. «Зачем вы ищете младшую сестру Ло Юэ?» Ван не усмехнулся и ответил. «Какое тебе дело?» Гнев рос в его глазах, но она подавила его силой, она достала нефритовый талисман из сумки. После того, как она подержала его немного, она бросила его за спину, нефритовый талисман быстро полетел обратно в восточный двор. После того, как она сделала это, взгляд девушки вернулся к Чэнь-Сяню, и она сказала. «Чэнь-Сянь, если ты будешь продолжить в таком же духе, я пойду домой и скажу твоему отцу, что ты издеваешься надо мной». Чэнь-Сянь был поражен. Выражение его лица изменилось, и он сказал. «Почему ты такая кузина? Кто над кем издевается? Это потому, что когда мы были маленькие, я...» И тут он быстро заткнулся. Он увидел изменение экспрессии Чэнь-Линь и быстро сказал. «Я по-особому относился к тебе все это время. Я всегда приносил хорошую еду и забавные вещи, чтобы играть. На этот раз я и правда здесь, чтобы помочь этому парню найти Ло Юэ, и... Я тоже здесь, чтобы увидеть тебя, кузина». лень фыркнула она взглянула на Чан Сяня и начала говорить с девушками которые были с ней их взгляды иногда падали на Чан Сянь тайно вздохнул и подошел к ваналинию он криво улыбнулся и прошептал брат это вся вина моего рта а когда я вижу эту девушку я хочу подразнить ее если б я знал что сегодня очередь дежурить я пришел бы завтра выражение ваналине было спокойным он медленно сказал, Я сделал все, что мог, чтобы помочь. Независимо от того, выйдет Лу и позже или нет, я выполнил свое обещание тебе». Чэн Син вздохнул. Он вынул нефритовый талисман передачи голоса из сумки и вручил его Ван Линё. Прежде чем он успел что-нибудь сказать, журавль вылетел из восточного двора, неся красивую девушку на спине. Ее глаза были широко открыты, глядя на Ван Линё с недоверием. После того, как она подлетела ближе, она спрыгнула с журавля и сказала Ван -линю, «Ты пришёл ко мне?» Девушка по имени Чен нахмурилась и сказала. «Младшая сестра Йои, ты знаешь его?» Лу Юи быстро обернулась и ответила. «Я знаю его старшая сестра. Он присоединился к секте в то же время, что и я». Чен посмотрела на Ван Линь несколько раз, а затем использовала свой взгляд, чтобы предупредить Чэнь Сяня, прежде чем покинуть это место вместе со всеми остальными, оставив только их троих. Лу Юи несколько раз моргнула. Она полностью игнорировала Чэнь Сяня. И обратилась к Ваналине. Как ты узнал мое имя? Ван немного подумал и вкратце ответил: Если это не составит для тебя проблем, пожалуйста, возьми этого человека в восточный двор. Если бы он смог увидеть старшую сестру Тонг, было бы просто замечательно. Но если это невозможно, то не беспокойся. С этими словами он ушел, даже не поворачивая головы, оставив Лою и ченься не ошарашенными. Они оба стояли там в течение долгого времени. «Не в силах сказать ни слова Ло Лу-Юй затопала ногами и крикнула. «Да ладно! Ты вызвал меня только для этого?» К сожалению, Ван Линь не оборачивался, и его фигура исчезла на расстоянии. Чэнь-Сянь тайно вздохнул, подумав, что этот брат Ван Линь правда возвышенный человек, ведь он просто проигнорировал такую милую красавицу, стоявшую прямо перед ним. Чэнь-Сянь почувствовал, что он никогда не сможет достичь этого этапа в своей жизни. Он сделал глубокий вдох и сказал. «Младшая сестра Луи. Старшая сестра... У старшей сестры есть время? Я очень хороший друг брата Ван Линя. Я позаботился о нем, когда он присоединился к секте. Не могла бы ты помочь этому старшему с тем, что он только что сказал?» Луи посмотрела на Чиньсянь и ответила. «Это кто тот старший? Ха». Она яростно уставилась в сторону, куда пошел Ван Линь. После того, как она пробормотала некоторые вещи себе под нос, то встряхнула колокольчик в руке. Журавль вдруг вышел и приземлился рядом с ней. Она забралась на него, и он взлетел в воздух. Чэнь-сянь вздохнул с горьким лицом, но как только он собирался уходить, звонкий голос Ло Юй пришел сверху. «Следуй за мной сам! Но это в первый последний раз!» Чэнь-сянь мгновенно обрадовался и поспешно встал, чтобы последовать за бессмертным журавлем, направляясь на восточный двор.